Глава вторая Небольшой рост придавал юркости и ловкости, но совершенно мешал в делах созерцательных. Чтобы увидеть происходящее на арене через толпу, мало привстать на цыпочки. Протолкнись в первые ряды или рискуй быть затоптанной. Зак, наверное, сейчас стоит вон в том нестройном ряду новых адептов под символикой трансформаторов и жутко нервничает. Но найти брата отсюда не представлялось возможным из-за новенькой формы с серым орнаментом на черном камзоле, в которой все парни издалека выглядели на одно лицо и различались только цветом волос. Поэтому, собрав наглость даже из кончиков пальцев, я стала протискиваться даже не столько ближе к арене, сколько к адептам. Тут проявился первый просчет. Пролезть к новеньким стремилась целая толпа юных воздыхательниц. И откуда только взялись? Собственно, не удержалась и спросила у одной девушки с задорным высоким хвостом, что не сводило жадных глаз новеньких. «Я понимаю, откуда берутся поклонницы у выпускников, но ребята же только вчера поступили в академию». Девушка повернулась ко мне, хвост взметнулся в воздухе и саданул соседку по лицу. «Ты что? Потом поздно фанатеть будет. Надо тепленькими брать, пока еще никто глаз не положил. Да и парни не зазнались «А-а-а!» Я ничего не поняла. А тебе кто приглянулся? Закусила губу от любопытства девушка. Никто. Я к брату пришла. В десятый раз пробежала глазами по лицам адептов, но не нашла Зака. Где же он? Ну-ну, так все говорят, когда контроль проходят. А серьезно? Хвостатая надула щеки, а я извинилась, брякнула. Серьезно. И быстро попрощалась, чтобы отыскать брата. Прозвучал второй горн, а мыски моих балеток уже больше походили на миниатюрные ласты. Оттоптанные ноги жалобно гудели, но я упорно пробиралась вперед к арене. Черным воронам раскрывало крылья в душе плохое предчувствие. Неприятности. В воздухе пахло неприятностями. Под флагами отделений стояли изрядно нервничающие будущие маги. Ведьмы и ведьмаки, оборотни, укротители, врачеватели и эмпаты, но Зака я не видела ни в одной дружной компании. Где же он? Что-то случилось? В стороне от арены высилась трибуна, словно спасательная вышка, на которой сидели представители верхушки власти Академии. Самый крупный и статный на вид мужчина поднялся и важно подошел к вещателю, и громоподобный голос ректора Академии мгновенно установил тишину и приковал внимание. «Приветствую вас!» Дальше ничего не слышала, во все глаза смотрела на арену, в центре которой с раздирающим «Мяу!» выскочил черный кот, переведя на себя все внимание зрителей. Мелкий, плюгавый, страшный, как жизнь обездоленной сиротки. Ну, один в один, как Зак про себя рассказывал. Подождите-ка, Зак? Мяу! Раздалось не менее громоподобно, чем у ректора, но куда как менее уверенно. Это мяу было наполнено такой паникой, что хотелось визгливого котика взять рукавицами, чтобы, не дай боги, ничем не заразиться и успокоить. Не успела толком подумать о мерах спасения возможных братьев, как мелкий камень на арене забурлил в прямом смысле слова. Кот исчез, будто в зыбучих песках, и напоследок выронил из пасти блестящую вещицу. «Да что происходит-то?» Я прорвалась к магическому куполу, что отделял арену от зрителей, положила руку на еле заметную стену и почувствовала предупреждающие уколы сотни маленьких иголок. «Не пройти! Но где Зак? И если этот несчастный кот брат, то что делать? И почему Зак оказался во второй ипостаси в столь щекотливой ситуации? Куда пропал и что с ним сейчас?» Сердце стояло комом в горле и пульсировало примерно там же. Голова разрывалась в такт каждому биению, а сознание отстраненно воспринимало ректорскую речь, и только одна мысль облегчала ситуацию — родители дома. На сцену выскочила длинноногая рыжая девушка в юбке и приталенном черном пиджаке с оранжевым орнаментом. Магичка приветственно махнула зрителям рукой, Послала воздушный поцелуй новеньким и ловко подняла блестящую вещицу, что обронил кот, делая реверанс в сторону преподавательской трибуны. Ректор сделал вид, что все происходит по задуманному сценарию, даже бровью не повел, только на пару секунд запнулся, глядя на листок перед собой, и представил. «Отделение магов Лорена Бротис». Встречаем лучшую ученицу выпускного потока и наматываем на ус, господа новоприбывшие. Зрители затихли в предвкушении. Похоже, я одна заметила неуверенную улыбку девушки и косой взгляд на подобранную блестяшку. Однако сокурсник магички на другом конце арены показал ободряющий жест и достал из-за спины черного кота, которого держал за шкирку. Магичка расплылась в улыбке обвела довольным взглядом зрителей и взмахнула рукой с крепко зажатой вещицей. Мелкая каменная галька на сцене вновь взбурлила, и девушка в мгновение ока ушла под землю. Ректор повернулся к отделению с оранжевой символикой. «Господа маги, ваша сила активировалась на испытаниях, но уже в ближайшее время вам предстоит подобрать личную магическую реликвию» семейную или собственноручно отобранную, с помощью которой вы будете преобразовывать магическую силу в действие. Одобрительные аплодисменты разлетелись по залу, но как минимум два человека здесь не рукоплескали. Я и тот светловолосый маг, что держал вырывающегося кота на вытянутой руке и периодически встряхивал. От чего? Черное исчадие при исподнии зверело еще сильнее и, в конце концов, оставило кроваво-красный росчерк когтей на лице парня. В рядах будущих выпускников на противоположном конце арены воцарилась суматоха, и ректор, стрельнув в ту сторону строгим взглядом, решил отвлечь внимание объявлением. Отделение трансформаторов «Тагер Риц» и «Бани Вильгус». «Лучше в обороте, и лучше в преобразовании предметов». Похоже, парочка не ожидала такого скорого выхода, на минуту замешкалась, пробираясь через кучу малу на противоположном конце сцены. Там до сих пор творилось невообразимое, и казалось, что я изредка вижу вылетающий в воздух черные клочки шерсти, а до ушей доносится проклятие будущих выпускников. Неужели этот бешеный кот действительно Зак? Почему не обернется в человека? Не остановит хаос. Я так увлеклась действием арены, что подпрыгнула на месте от львиного рыка. Кики морские побрякушки. Так и до поступления не доживу. На сцене рядом с громадным львом девушка формировала из подножной каменной крошки массивный пьедестал для льва и элегантный трон для себя. И когда зверь вальяжно разлегся на возвышении, а девица присела на трон, зал взорвался аплодисментами. На противоположном конце арены воцарилась подозрительная тишина. Слишком подозрительная. Знаете, перед самым сильным ударом грома даже птичка не чирикнет, даже муха не прожужит И тут также. Ректор обращался к новозачисленным трансформаторам, Но я не слышала ни слова. Смотрела во все глаза на знакомого укротителя солей что управлял черным плешивым котом и заставлял животное вышагивать на задних лапах на арену. «Мать моя, оборотень! Только бы это был не Зак! Не прощу!» Парень злился, но держал себя в руках, источал властные волны в сторону бедного котика, Все чувствовались даже через магическую преграду. Плюгава хоть и потрепала жизнью, но не отбила охоту мстительно сверкать глазами в сторону укротителя. Мое сердце ёкнуло. Узнала, но мозг еще надеялся на чудо. Отделение укротителей. Алан Кертис. Лучший в своем потоке. Кот дошел до центра арены и нехотя, не по своей воле, Ломанно поклонился, укротитель убрал руки за спину и с достоинством повторил поклон, и публика встретила жест женским визгом и басовитыми мужскими криками поддержки. Похоже, угадала по его душеньку, звездатей не бывает. Но много ли в Академии карликовых диких котов помимо брата? Как же рассчитываю на промах в догадках? Губы укротителя шевелились, отдавали тихие и неслышные за магическим куполом приказы. Изрядно нашкодивший из арены зверь вдруг стал отплясывать неуклюжие па, словно сопротивлялся изо всех кошачьих сил узурпаторскому напору. Алан Кертис медленно обходил танцора по кругу и отдалялся к краю арены, а потом вдруг вскинул руки вверх и отчетливо крикнул: Специас! С другого конца арены, где стояли выпускники, раздался громкий всплеск воды. Оказывается, туда подходил водный канал, и в миг взметнулся вверх голубой водный бавкан, редкое магическое создание из диких земель, что обладал тяжеленной головой дракона с длинными красными усами, извилистым телом змеи и когтистыми лапами ящерицы. Настоящая машина для убийства в воде. На суше водный дракон тоже представлял серьезную угрозу, поэтому пространство над Бавканом мигом сковал расширившийся магический купол, чтобы обезопасить окружающих. Магическое животное сверкнуло желтыми туманными глазами и заметило кота, отплясывающего на арене. Взревело, раскрывая глотку и демонстрируя два ряда острых как бритва зубов, и кинулась на плешивого, ничего не подозревающего, беднягу. Не зря все говорят, что кошачий рот обладает хорошей интуицией и всегда предчувствует беду. Казалось, черная шерсть встала дыбом еще до секунды, как темные бусинки глаз увидели скорую смерть в глазах стремительного Бавкана. Кот взбрыкнул в воздухе, обернулся на миг в голову Зака и вновь обратился к От стыда обратно в зверя. «Это он, мой брат!» Бавкан раскрыл подобную бездне пасть и приготовился заглотить, не жуя черный комок шерсти с костями. А я в панике навалилась на магический купол и с надеждой посмотрела на укротителя, не замечая колющих рук иголок. «Он же сейчас прекратит это, да? Возьмет все под контроль и не даст случиться беде». Но Аллен Кертис стоял, скрестив руки на груди и внимательно смотрел на сцену. Но как же я сейчас его ненавидела! Как же я хотела вцепиться в камзол с красным оттиском орнамента, растрепать его безупречный вид победителя и заставить его кровь кипеть от сочувствия! Бездушная скотина! Как можно так поступать? Как он может быть уверен, что настолько держит все под контролем? Там же живой человек, мой брат! Non – Выкрикнул укротитель, а меня трясло мелкой дрожью до кончиков пальцев ног. Бавкан в последний момент толкнул кота влажным носом вверх, разбрызгивая капли воды, подбросил животное в воздух, отчего Зак в плешивый постаси широко раскинул лапы и истошно завопил, что есть мочи. Моя душа вывернулась наизнанку, когда водный дракон открыл здоровенную пасть, в которую прямым рейсом летел мой невезучий пушистый брат. — Нет! — крикнула я, от самого сердца желая двум хладнокровным тварям на сцене всех мук Тартара. И неожиданно преграда под моими руками растаяла. Я вылетела на сцену, перевалившись через бортик. Я ошеломленно застыла, но уже в следующее мгновение нашла глазами кота. Не съели! Его еще не съели! Хвала богам! Кот, пошатываясь на четырех лапах, мокрый, а от этого еще более страшный на вид, но живой, живой! А это главное! Рядом хрипел и извивался пойманный змеей Бавкан, жадно хватал пастью воздух, а укротитель раздирал камзол рукой в районе солнечного сплетения. На лице парня застыла маска боли, и удивление, взгляд из-под лобья, сверлящий во мне дыру, был полон необъяснимых эмоций. «Ведьма!» Казалось, Алан Кертис произнес это с большим трудом, и столько удивления и возмущения было в голосе, что я подбежала к коту, схватила мокрое создание покрепче, и стала отступать, стараясь не попасть под раздачу чешуйчатого хвоста. Это укротитель меня ведьмой обозвал? Меня? Да у меня мама-тигрица, папа-волк. Про брата лучше промолчу, но семья, хоть и средненькая, породословный, но чисто оборотническая. Кто же нас спас? Кто благодетель брата? Кому спасибо говорить? Укротитель? Зашатался на месте, все так же держа руку на месте солнечного сплетения. Рассеянно моргнул, словно сейчас потеряет сознание, и вновь сфокусировал взгляд на мне. «Прекрати!» — полушепот, полуприказ. «Это мне? А я-то тут при чем?» Бавкан издал нечто похожее над предсмертный крик и снес хвостом ограждение арены, зацепив первый ряд зрителей. Но где же магический купол? Почему защита исчезла? Началась паника. В безумной какофонии криков люди давили друг друга и стремглав неслись к выходам. Преподаватели академии жарко обсуждали ситуацию на ректорской трибуне. Вскидывали руки в сторону арены, но сцена не менялась. Ректор практически перевалился через край трибуны и почему-то сверлил меня взглядом. Безумно похожим на взгляд парня-укротителя. Шептал что-то. Я видела, как двигались губы мужчины, но эффекта не наблюдала. Животное корчилось. Алан Кертис уже опустился на колени и склонил голову к груди. «Мяу!» Сдавленно промяукал Зак в моих руках, и я немного расслабила хватку. Не заметила, как на нервах чуть собственноручно не задушила брата. Кот и не думал покидать безопасного местечка встревоженно сверкал глазами по сторонам. «Ведьма, остановись же!» Укротитель поднял на меня глаза, и я заметила, как полопались мелкие сосудики на белках. «Да что заладил! Ведьма, ведьма! Причем здесь я?» Не прерывая зрительского контакта, Аллан собрал последние силы и выкрикнул. «Прохибере!» И тут у меня отлегло от сердца. Тяжесть ушла, словно сняли огромный камень с плеч. А злость испарилась, как роса по утру, и я оторопела захлопала ресницами. Алан упер руку в землю и устало опустил голову, а бавкан облегченно прохрипел, свернулся чешуйчатым клубком размерами с небольшой холм. На арену выскочил высокий парень с бородой в камзоле с зеленым теснением, из врачевателей. Подозрительно смерил меня взглядом от кончиков оттоптанных балеток до взлохмаченных каштановых волос и положил руку на поникшую голову укротителя. Закрыл глаза и поднял голову вверх, словно служил проводником небесной целебной силы в земные тела. А потом вдруг царапнул меня упрекающим взглядом. Я стиснула крепче кота, проигнорировала возмущенный мяуф и сделала шаг назад, вопросительно подняла брови. «Что на меня-то все шишки сыплются? Это не я собиралась кормить Бавкану оборотня среди честного народа. Не я притащила сюда страшную тварь, что разворотила половину арены. Будь осторожней, ведьма, ты чуть не вскипятила его кровь», высказал упрек врачеватель, в чьих жилах явно текло много эльфийской крови. Ушные раковины вытянуты, тонкокосны. Еще бы побрить густую бороду и выглядел бы, как нормальный эльф. И зачем ему лишняя растительность? Только всю картину портит. И опять эта ведьма. Ну, достали. Сразу захотелось обернуться раньше времени и показать когатки. Вот только бы они не оказались карликовыми, как у Зака. «Помоги, Доди!» Тихо попросил Алан Кертис врачевателя, и тот еще раз внимательно оценил состояние укротителя и кивнул. Добежал до Бавкана, замедлившись на подходе, и уже медленно подошел вплотную к нему, держа вытянутые руки перед собой. Водное создание приоткрыло один глаз в щелочку и закрыло. Отдалось на волю врачевателя. «Алан!» До арены добрался ректор. Серьезный, высокий мужчина без единого волоска седины на истине-черных волосах присел на корточки перед укротителем, не заботясь о затрещавшем по швам покрое пиджака, и положил руку на плечо адепту. «Как ты?» «Нормально. Дай мне пару минут». Ректор получил тихий ответ и кивнул плавно. «Для такого крупного телосложения встал с места и повернулся прямиком ко мне». «Та-да-дам! Только не говорите это слово!» — вырвалось у меня на нервах. «Еще одну ведьму я не выдержу. Все-таки я порядочная будущая обратница, и если кому и устраивать взбучку, то укротителю и...» Тут я покосилась на явно набедокурившего в начале церемонии кота, с которого, похоже, и началась вся эта катавасия. И паникла. — Зак, о чем ты думал? Как дальше здесь будешь учиться? — Какое? Изогнутые дугой брови ректора взлетели вверх. Мужчина пригвоздил меня к месту тяжелым, тон на пять, не меньше взглядом, и знакомо сложил руки на груди. Как-то очень знакомо. Перевела взгляд на молодого укротителя, а потом опять на ректора. Да один в один. Неужели отец и сын? Или другие близкие родственники?» Ректор посмотрел на кота, что стыдливо вжал в голову, чья шкура переживала худшие времена в своей жизни, и сказал, «Отпустите адепта на землю, девушка, потом потискаетесь со своим парнем, годиков так через пять, когда научитесь контролировать силу». В конце голос мужчины досадливо сорвался на крик, чему ректор сам был не рад. «Это мой брат! Какой такой парень?» Это кровь родная, пусть и бесит иногда, но свой. Семья, однако. Оборотень ведьми не товарищ, а уж тем более не брат, особенно с такой силой, как ваша. Ректор строго смотрел в глаза, словно я нашкодила похуже Зака. Подождите-ка, о чем это он? Как это не брат? И о какой ведьме все постоянно говорят? Мы с котом переглянулись, и вот ноготь даю. У нас двоих возникло предчувствие большого поподоса вот прям глобального, не по горло так, а что с головой накроет двоих и медным тазом в придачу добавит. Почему я вас не помню? Ректор выглядел злым и озадаченным. Вы же проходили отбор несколько дней назад. Кто ваш куратор? Уверен, что не упустил бы неконтролируемую ведьму из виду почему никто не доложил о прорыве последний вопрос ректор обращал к стайке преподавателей что столпились у края арены запыленные мантии с символикой академии висели преимущественно на руках или были вообще сняты а учительский состав пребывал в глубоком шоке и недоумении от толпы отделилась блондинка что шла на высоких каблуках на зависть ровно строгие брюки со стрелками Белоснежная блузка с жабой и безупречный макияж, и только пыль на коленях омрачала образ. «Все новые ведьмы под моим контролем, Уильям, но эту адептку я вижу в первый раз». Отчиталась молодая женщина перед ректором, а потом требовательно завалила меня вопросами. «Кто вы? В какой день отбора приходили испытания? Кто присутствовал на отборе из преподавателей?» Я покосилась на притихшего кота и отрицательно мотнула головой. Я не проходила испытания. «Мой брат, да, новый адепт Академии!» Я показала Назака в драной ипостаси. «Исключено!» — не поверила женщина, чем поставила в тупик, и я надолго замолчала. Видя реакцию улитки, блондинка продолжила. «Сила активирована совсем недавно, это ясно. Как день!» Внимание окружающих привлек укротитель, что медленно поднимался на ноги и посматривал в нашу сторону. Ох и странный у него был взгляд, оценивающий и настороженный. Адепт подошел медленно, словно я бомба замедленного действия. — Ее не было среди новеньких, я бы запомнил, — обратился алан к ректору. — Она не подчиняется приказам, только если не растеряна. «Не подчиняется?» Ректор и блондинка разом повернулись ко мне, словно я... Непонятный результат эксперимента. Мужчина подозрительно посмотрел на нашу парочку. «Кот, да я!» И спросил. «Значит, утверждаете, что не проходили отбор?» Я кивнула. «А пришли сегодня к брату?» Так, снова кивнула, крепко стискивая Зака. Что-то мне не нравится обстановочка. Может, стоит брату выбрать другое учебное заведение? В этом сразу все не заладилось. Сделала плавный и незначительный шаг назад, потом еще один и наткнулась на препятствие. Алан Кертис. Не давал сбежать, унеся не столько свои ноги, но и братскую шкурку. Похоже, что у нас внеплановое открытие силы, да еще и прорыв. Ректор отошел от нашей компании и громко, так чтобы услышали все оставшиеся, произнес. «Значит так, Мари, берите свою новую ведьму под крыло, размещайте в общежитии, вправляйте мозги. А завтра с утра в мой кабинет. Церемония посвящения, как понимаете, сорвалась. Адепты по комнатам. Преподаватели, через час жду всех в зале совещаний». Вокруг арены остались стоять только адепты и профессора, зрители же давно разбежались в страхе. Укротитель стоял у Бавкана и ободряюще чесал чешуйчатую морду, врачевателя и след простыл. Водное создание медленно поднялось на четыре когтистые лапы, обиженно зыркнуло в мою сторону, отчего кот впился когтями мне в руку и, по приказу Алана Кертиса, скрылась в темных водах канала. — Идемте со мной, адептка, — позвала блондинка Мари. — Не слышали, что ректор приказал? — Так ректор о ведьме говорил, о прорыве. Я до сих пор находилась в прострации. Вокруг творилось невообразимое. До сих пор не связала нити воедино. — А ты кто? — устало смахнула Мари светлую прядь с лба. Обратница, будущее, — уточнила я. — Ага, тогда я Кикимора. — Не похоже. Я недавно видела одну, совсем близко. Вот и ты на обратницу не тянешь. Смирись. Не знаю, что там у тебя с семьей и рождением, но ведьминской силы в тебе сколько во всем потоке нет, недовольно пояснила Мари. Кстати, я Мари Финис, куратор отделения ведьмачества. Дженни, Дженни Уэверли. А это Зак Уэверли, мой брат. Упрямо указывала я на наше родство. «Зака отправим в общежитие трансформаторов», — начала было Мари, но потом покосилась на наш взмыленный вид и махнула рукой. «Ах, завтра, все завтра, на сегодня с вас двоих достаточно, все равно, комната пока пустует». «Триста третье. -я. я вспомнила слова Кикимыры Еси. «Откуда ты знаешь?» Марифинис остановилась, воткнув острие тонких каблуков в землю. «Ты еще и предсказываешь?» «Не я. Говорила же, Кикимор увидела».